ненавидел. «Но что это?» — вскричал он с испугом «Вы так больны?» Кашель меня замучила опять. Я упал на стул и едва мог отдышаться. «Не беспокойтесь, у меня чахотка», — сказал я. «Я к вам с просьбой». Он уселся с удивлением и отточа же изложил ему всю историю доктора и объяснил, что сам он, имея чрезвычайное влияние на дядю, может быть, мог бы что-нибудь сделать. «Сделаю».